Глава 49. Донг Юан внимательно посмотрел на группу Линчао и, увидев их опрятный вид, ошеломленно вздохнул. Вскоре его взгляд остановился на Фан Сянюй. Черная вуаль покрывала верхнюю половину ее лица, и он не мог хорошо рассмотреть ее лицо, но из-за белоснежной кожи подбородка, шеи и запястья, парень мог сделать вывод, что она была невероятно красивой. Даже аура, что витала вокруг этой девушки, создавала впечатление, что она принадлежала к средневековой аристократии. Хотя черная луна также была очень красивой, но черты ее лица были грубыми, и она всем своим видом демонстрировала свою героическую ауру. Эта девушка кардинально отличалась от мягкого и элегантного темперамента Фан Сянюй. При виде этой нежной и красивой девушки, сердце Данг Юаня учащенно забилось, и у него появилось сильное желание любить. Обладать и защищать ее. Парень все еще сдерживался, но все остальные присутствующие здесь мужчины уже начали пускать слюни. После распространения вируса практически все женщины превратились в неопрятных, грязных и неряшливых людей. Даже сильные изголодавшие мужчины, посмотрев на таких девушек, не были уверены, что у них появилось бы желание обладать ими. Женщина с макияжем и женщина без него – это две огромные разницы. Это был первый раз после распространения вируса, когда они видели таких красавиц. Ефен и Фонтянюй были словно два белых лебедя в окружении гадких утят. Теперь, после появления этих двух прекрасных девушек, собравшиеся здесь мужчины даже смотреть не хотели на остальных женщин. Дон Кьюан тяжело вздохнув и обернувшись, холодно посмотрел на лидера противоположной группы. «Они эволюционисты, поэтому, пожалуйста, выбери двух обычных девушек и уходи!» Мужчина средних лет вообще не мог отвести взгляда от Фан Сянюй и Ефен. Когда он услышал слова парня, он яростно взревел. «Мне нужны эти двое, и поэтому я их забираю с собой!» Лицо Донг-юана резко исказилось, и он, сжав зубы, процедил. «Не переходи черту!» Они эволюционисты, и даже если ты захочешь забрать кого-то из них, тебе придется выбрать только одну. Увидев такое решительное поведение Донь Кьюаня, мужчина нахмурился. Хотя он и презирал этого парня, но не хотел подталкивать его к восстанию. Более того, если бы сейчас разразилась битва, то большая часть из людей или погибнет, или получит тяжелые травмы. Если это произойдет, то после возвращения на базу, его бы ждало серьезное наказание от босса. Также, не стоит забывать и о том, что у него было много врагов, которые только и ждали, когда он ошибется. «Хорошо, я возьму только одну». После недолгих размышлений, мужчина все же принял решение и согласился со словами парня. Получив такой ответ, Донг Юан вздохнул с облегчением. Он знал, что такой походливый парень, как этот мужчина, вряд ли сдастся при встрече с такими красавицами. Поэтому ему не оставалось ничего другого, кроме как пойти на уступок и разрешить ему забрать одну из них. «Забирай ее!» Донг Юан указал на ей Фэн, которая стояла рядом с другими девушками. Фанси у нее очень понравилось ему самому, и поэтому не позволю бы мужчину забрать ее. Лидер противоположной группы не стал спорить, а наоборот усмехнулся. «Через семь дней я вернусь и заберу ее, поэтому тебе лучше хорошо заботиться о ней!» «Иначе...» Увидев, что два лидера достигли соглашения, Зянь Юэ не могла промолчать. «Лидер Донг, она эволюционист. Мы не можем использовать таких людей в качестве обмена монеты. Давай передадим трех обычных женщин, но эволюционисты должны остаться у нас!» Донг Юан обернулся и посмотрел на девушку, вздохнув. «Это невозможно. Эти две девушки невероятно красивые, и учитывая характер этого старика, он никогда не оставит их в покое». Зианилэ прикусила нижнюю губу и посмотрела на Эйфэна и Линчао произнесла. «Простите, я не знала, что все произведет именно так. Если бы я знала, то никогда бы не привела вас сюда. Простите!» Линчао ничего не ответил, он лишь пристально посмотрел на мужчину, который стоял в противоположной группе. В это же время Черную Луну распирал от злости. Она не ожидала, что эти люди будут настолько бесстыдными, что даже будут использовать девушек в качестве обменного товара. Девушка уже решила, что даже если Линчао ничего не скажет, она убьет и Дон Кьюана, и мужчину. Однако она понимала, что в одиночку вряд ли справится с остальными эволюционистами, что собрались здесь. Фантюнио обернулась и с улыбкой на лице посмотрела на Дон Кьюаня. «Ты так отчаянно защищал меня». «Что, мне кажется, я влюбилась в тебя? Как я могу отблагодарить тебя?» Услышав ее нежный голос, Донг Юанг покраснел и, немного запинаясь, ответил. «Это мелочи. Я сделал лишь то, что должен был. Жаль, что мне не удалось спасти твою подругу». «Я очень благодарна тебе». Фан Сюни подошла к парню и слегка провела ладони по его щеке. «Удачи». После того, как звонкий голос девушки разнёсся по коридору, она подняла подол юбки и побежала по ступенькам вниз. Фантюни поспешила за линчало, но внезапно остановилась и, высунув язык, продемонстрировал его Дон Кьюаню. Увидев такое озорное выражение лица девушки, Дон Кьюан нашел умлённо замер и в следующую секунду почувствовал, как его лицо сильно покраснело. Он чувствовал себя так же, как и несколько лет назад, когда он впервые признался девушке в любви. Однако, в отличие от того времени, не только лицо, но и кровь начала закипать, а его сердце так бешено стучало в груди, что могло в любой момент выскочить наружу. «Она действительно мне нравится?» Шаумлено подумал Донг Юан. Он никогда не верил в любовь с первого взгляда, но в данный момент он уже начал сомневаться в этом. «Босс, что с тобой?» Шаумлено воскликнул Зянь Юэ. Донг Юан резко обернулся и посмотрел на нее, спросив... «Что такое?» Зянь Уэ указал пальцем на его лицо и закричала. «Ты, ты, твое лицо!» «Что не так?» Донг Юан рефлекторно поднял руку и прикоснулся к своему лицу. Он сразу же почувствовал, что кожа на его лице стала невероятно горячей и даже покрылась слоем липкой слизи. Это выглядело так, как будто из его кожи начало выступать большое количество пота. Вытерев рукой пот, он осмотрел свою ладонь и ужаснулся. На его ладони лежали куски кожи, которые он случайно снял со своего лица. «Это... это...» Даже кожа его головы онемела, и его сердце сжалось от страха. Фансионюй спустилась вниз и наступила на замерзший снег. На ее лице красовалась еле заметная улыбка. Мужчина, возглавлявший группу из другого места сбора, Резко остановился, обернувшись, посмотрел на Линчава. Его взгляд выражал недовольство и презрение. «Малецк, ты кто такой? Я ведь говорил, нам нужны женщины, а не мужчины, поэтому проваливай отсюда!» Линчава, как будто не замечая его взгляда, ответил спокойным тоном. «Отведи нас на свою базу». «Ублюдок, я ведь тебе уже сказал, что мужчины нам не нужны!» Мужчина средних лет почувствовал, что что-то с этим парнем не так, и перевел взгляд на Дон Кьюаня. «Слушай, убери отсюда этого ублюдка, иначе не вини меня за бежат...» «Дон Кьюан?» В следующее мгновение, его глаза расширились от удивления. Тело Дон Кьюаня проходило через ужасающие изменения. Он покрылся странными фиолетовыми пятнами, а лицо стало похожим на кусок свиной печени. «Что...» Мужчина хотел спросить, что здесь происходит, но в следующее мгновение он почувствовал, как его горло сжало сильная ладонь. Мужчина все еще стоял на земле, но его шею сжимала сильная ладонь, которая медленно поднимала его вверх. От такого сильного сжатия горло начало издавать небольшие трескающие звуки. Мужчина попытался вздохнуть, и после того, как ему это не удалось, он перевел взгляд с Донг и Ланя на владельца ладони. Это был молодой человек, на которого он кричал несколько секунд назад. Лицо лидера группы исказилось от ужаса. «Разве этот парень не обычный человек? Как у такого обычного парня, от которого не исходит никакой колебания энергии эволюции? Может быть, настолько мощная сила? Неужели это козырь, который втайне его от всех своспитал Донь Гюлан?» «В таком случае...» Ленчал натянутый улыбнулся и продолжил все таким же безразличным тоном. «Раз ты не собираешься вести меня на свою базу, то придется тебя убить». «Нет! Нет!» Мужчина отчаянно боролся и пытался достать свой меч, который был прикреплен к его спине. Однако ладонь линчала все сильнее и сильнее сжимала его шею. От недостатка кислорода его мозг уже начал затуманиваться, а нервная система отказывала. В данный момент ему даже пальцем было сложно пошевелить, не говоря уже о достойном сопротивлении». Он надеялся, что стоящие за его спиной люди успеют прийти ему на помощь. Линчева сжал ладони, хряч в мужчины, и сдал звук разрушения. В следующее мгновение из его горла вырвался поток крови, который должен был приземлиться на тело парня, но внезапно он остановился в воздухе и не спеша упал на землю. Ленчало просто изогнул луч света и передал ему небольшую материальную форму. Он просто не мог позволить этому мертвому мужчине испортить его одежду, Ведь найти ее достойную замену будет не так-то просто. В тот момент, когда Линчал сломал мужчине, на него устремился полный ненависть и взгляд. Молодый парень своими кровавыми глазами уставился на него, и вокруг его тела витала плотная убийственная аура. Линчал махнул рукой и отбросил труп мужчины в сторону, и в то же время увернулся от ножа, который летел ему в голову. Судя по скорости полета ножа, его бросили с силой, которая примерно в 20 раз превышала силу обычного человека. А, а а Я тебя убью!» Яростно закричал молодой парень. Умерший мужчина был его отцом, и убийца стоял прямо перед ним. Он почувствовал, как вся кровь его теле устремилась ему в голову, и он начал испытывать невероятную ярость.